Глава двадцать 25. Лизавета узнает, что скоро Новый год. На утро Лезавета и Тилечка поднялись рано. Наскоро позавтракали и отправились в мастерскую. Там уже командовала госпожа Норберта, а от камина плыл густой кофейный запах. Хотите чашечку? спросила госпожа Норберта, увидев, как Лизавета принюхивается, а Тилечка хихикает. Не откажусь, улыбнулась Лизавета. Очень люблю, ничего не могу с собой поделать. А зачем с собой что-то делать? удивилась госпожа Норберта. «Вы при ордене, орден богат, да и маг этот, который вас привез, не выглядит скупым. Он вас с собой возит, чтобы вы ему сказки рассказывали». «Нет, чтобы артефакты воровала», подумала Лизавета, а вслух согласилась. Ей выдали ленты, из которых нужно было собрать рукав, чтобы она обработала у них края и пришила серебряную тесьму. Это не сложно, только они быстро. Телечку тоже приспособили к каким-то простым, но длинным и оттого муторным швам елизавета вспомнила, на каком моменте она вчера остановилась и продолжила рассказывать про приключения прекрасной Анжелики. На обед они с Тилечкой не пошли. Поесть можно и здесь, а время дорого, и ходить туда-сюда нечего. Ещё вечером вещи собирать, поэтому нужно успеть до вечера как можно больше. Обед швеем принесли прямо в мастерскую. Густой фасолевый суп, мясной пирог, нарезанные овощи и варенье на сладкое. Варенье было из персиков, прозрачное, медового цвета, с приятной лёгкой горчинкой. «Ела бы и ела», – думала Лизавета. Впрочем, у нее неплохо подобрались спина и живот. Может быть, как раз от того, что в пути у них не было ни пирожных, ни варенья. За обедом швей спросили, а где гости будут справлять перелом года? Жаль, что они наутро уезжают. Здесь в полюде будут гуляния, и на всех улицах будут жечь костры, и в замковом дворе тоже, и все будут ходить всю ночь по улицам, ходить друг к другу в гости, дарить подарки, гадать на будущий год, садиться пировать за богато накрытые столы и ждать рассвета. Потому что кто уснет в такую ночь, то или вовсе не проснется, или увидит во сне свою смерть. В самую длинную ночь года солнце борется с великой тьмой и побеждает. И все-все людские сердца важны для этой битвы. В такую ночь не спят». Это все было очень любопытно. Но Лизавету поразила мысль о том, что через 10 дней оказывается зимнее солнцестояние. То есть дома 10 дней до Нового года. Это она здесь уже почти два месяца? И они так быстро пролетели? Она всегда думала, что на работе, да в домашних делах время быстро летит. Но здесь, в этом странном мире, оно летело просто стремительно. И у Настасьи скоро первая сессия – А потом лизавета обещала ей купить билеты домой ведь обе уже соскучились и как все это теперь поедет ли настя зная что ее нет купит ли ей кто-нибудь билеты вадим или вася или бабушка с дедом эти мысли вызывали слезы поэтому от них пришлось поскорее отрешиться, как от той боли о которой говорила накануне телечка да есть варенье допить кофе и сшить шили до поздна а по ходу лизавета еще успевала думать про здешний новый год и подарки вообще надо сделать подарок телечки Кто еще, если не она? И подарок соколу. Он с ней столько возится. Но где же ей взять эти подарки? Почему она не узнала о празднике позавчера, когда ходили на ярмарку? Там бы точно что-нибудь придумалось. А теперь как быть? Ярмарка закончилась, утром они уезжают из города. Эх. Единственное, что пришло ей в голову, у нее есть нитки, иголки и обрезки ткани. И коим какие материалы на отделку. Можно попробовать рискнуть. Вдруг успеется. В момент перерыва Лизавета поделилась мыслью с госпожой Норбертой, как с лицом незаинтересованным, и та идею одобрила. И даже немного помогла. Подобрала в своем магическом сундуке и сунула Лизавете в руку несколько подготовленных кусочков ткани. Ну вот, теперь нужно как-то умудриться и сделать. И она даже придумала, как именно. Пусть все сложится благоприятно. Когда за Лизаветой и Тилечкой пришел сокол, обе они переживали финальную примерку. Платье елизаветы было собрано. У нее был корсет, подушечка на бедра, юбка и лиф. Лиф состоял из, собственно, тушки и привязывающихся рукавов. И еще было два обтянутых бархатом и набитых тряпками валика, пришить потом на плечи, уже с отделкой. Пока отделка досталась только рукавам. Каждая деталь была обшита тесьмой, а между собой они скреплялись серебряными пуговичками. И манжеты застегивались на такие же серебряные пуговички. Лиф же и юбку еще предстояло расшить. Ещё была раскроена шапочка, но только раскроена, её предстояло собрать. У Тилечки не успели обшить нитками дырочки для шнуровки лифа. Ей выдали металлических колечек, которые нужно было затолкать внутрь каждого отверстия, а потом уже обшить, чтобы система не страдала от нагрузки. Счастливая Тилечка утверждала, что у неё ещё никогда в жизни не было такого красивого платья. Соколу было очень любопытно, но на него зашикали и сказали, мол, ваша вилость увидите еще, когда станет совсем красиво. А пока дамы смущаются». Он посмеялся и вроде не обиделся, и по дороге до башни задирал Тилечку. Сможет ли она в новом платье хотя бы молнию сотворить, или у нее совсем руки не поднимаются? Тилечка сначала попыталась объяснить что-то про конструкцию рукавов, а потом уже поняла, что никаких объяснений и не нужно, а все это просто ради посмеяться. И посмеялась вместе с соколом, и молнию сотворила в потолок. А он радовался и говорил, «Этому замку много лет, и ему лично Фальку, морскому соколу, будет обидно, если замок вдруг возьмет развалится от того, что одна юная дева взялась тренировать свои молнии». Так и дошли до башни. За ужином не было Лиса и Агнески. Их пригласили к его милости герцогу Вассу. Сокол рассказал, что им удалось существенно выправить состояние герцогского наследника, и если не излечить его полностью, то серьезно помочь, и вылечить от какой-то хвори одного из внуков герцога. Лизавета не удивилась. Искусство крыски она оценила на себе, а Лис, надо думать, умеет ничуть не хуже. После ужина снова сидели и пели песни. Точнее, мальчишки пели по очереди, а иногда все вместе. Лизавета только вздыхала. Ей очень хотелось тоже петь с ними разом, но она не знала этих песен и могла разве что где-нибудь в припеве тихонько подхватывать мелодию. Больше всего ей нравились песни «Альду». Сюжетные баллады о героях, так их можно было бы назвать. Герои покидали дом, встречали на своем пути разные испытания и, в конце концов, либо гибли со славой, либо возвращались с победой. Лизавета словно переносилась в компанию своей юности, когда собирались вокруг стола или вокруг костра и пели. Строго говоря, она до сих пор иногда встречалась с несколькими подружками тех времен, и они не только делились новостями, но и стряхивали пыль с пожелтевших листочков и инструментов, и играли, и пели. Правда, за последний год Лизавета не выбралась к ним ни разу, не было сил. Не хотелось рассказывать о переменах в жизни. Да и пальцы отвыкли стоять на струнах. Нужно будет как-нибудь выбрать момент и попробовать поиграть на этой гитаре. Уж, наверное, в пути получится это сделать. И вообще она поняла, что втянулась в походную жизнь, как говорила подружка Наталья, как-то кошка в пылесос. Уже строит планы, что-то шить, играть на гитаре. А ведь завтра с утра снова надо будет забираться в седло и ехать целый день с небольшими перерывами при любой погоде. Лизавета устыдилась. За все время в полюде она ни разу не сходила на конюшню и не навестила огонька. Как он там? Сокол-то, небось, своего урагана кормит и проминает. Но, может быть, кон не обидится на нее? Расходиться не хотелось никому. Очень уж хорошо было под крышей. Тепло, сухо, кормят и поят. Горячая вода и прочие блага, доступные в местной цивилизации. А на утро снова в дорогу но пришел лис и сообщил, что желает уже спать, и также желает, чтобы завтра никто не засыпал на ходу, потому что места в предгорьях, говорят, неспокойные. телечка перед сном строила планы на Новый год. Вот бы тоже где-нибудь в замке, где тепло и сухо, и чтобы бал, и красивые гости. Лизавета даже не дослушала, уснула. А на утро пришлось делать все быстро. Идти мыться, собирать вещи, завтракать. Оказалось, что их новые платья не вмещаются в старые мешки, и хорошо еще, что у запасливого брата Джанфранко нашелся лишний. Огонек встретил Лизавету радостно, потянулся к ней мордой, фыркнул, обнюхал, нет ли чего вкусного. Она дала ему половинку яблока. Он с удовольствием съел и дальше уже спокойно ждал, пока на него загрузят вещи и седака С вещами помог Мартелло, а грузить седока пришел Сокол. Он лично проверил в ремни. Лизавета смотрела внимательно и запоминала последовательность. Если он сам седлает своего коня и потом в луже не валится, то, может быть, и от нее не убудет?» «Как ваши ноги, госпожа моя? Отдохнули?» «Да, спасибо», кивнула она. «Дальше будет легче. Вам верхом», усмехнулся он. «Будет ли легче нам всем? Узнаем». Решетку подняли, мост опустили. Дорога через горы в Кайну была открыта.